Глава 8. От результатов к запечатыванию. Возвращение Лепис пришлось ждать недолго. В руках у нее были тонкие керамические контейнеры с прозрачной жидкостью внутри. Даже если паразит внутри, Лепис предложила всем лекарства, которые усложняют выживание паразитов до того, как они доберутся до мозга, его они махом выпили. «Я закончила исследование устройства, но все не так уж хорошо», сказала Айви, возвращая Лепис пустой контейнер. Рорен думал куда уж хуже, но в информации девушки не было ничего хорошего. «Из-за неправильного использования устройства было повреждено. Создавая человеческое тело, придется отказаться от некоторых функций». «Говори конкретно. Возможность роста и репродуктивные функции воссоздать не выйдет». Спокойно сообщила Айви, но это было критично. «То есть даже если не создадут тело для Сэны, оно будет дефективным, а значит смысла в этом нет». К тому же, из-за того, что часть материалов вылили, создать взрослое тело не выйдет. Пока не ясно, получится ли создать хоть одно тело ребёнка. Значит, ничего. Даже если использовать устройство и создать тело, оно не будет расти, Эрора не мог дать что-то подобное девочке. Некоторые части восстанавливаются сами по себе, потому думаю, через какое-то время ремонт будет завершён. Ладно, значит, Сене придется потерпеть еще какое-то время. Братик, меня все устраивает. Сэнна попыталась поддержать паникшего Рорана. «Хорошо, тогда оставляем руины. Если лекарства и материалы будут пополняться, получится создать тело для Сэнна». «Верно. Остается надеяться на это. Если будет время, мы можем найти способ, как удержать душу нежити в живом теле». Роран решил, что незачем забивать голову тем, с чем он не справится. Руины функционируют, и раз лекарства и материалы со временем восстановятся, оставалось ждать. Сана не хотела сразу же покинуть тело Рорана, и мужчина думал, что не так уж и плохо иметь время на обдумывание. И все же ощущение, будто все это зря. «Это не так. Вы получите вознаграждение от гильдии авантюристов, а если выполним задание, мнение о гильдии улучшится, как и мое положение. Кстати, этот запрос ведь вроде долго никто брать не хотел». Поняв несоответствие, спросил Рорен, и Айви кивнула. «Я отрубил руку Магни не так уж и давно». Конечно, на дорогу и восстановление ушло несколько дней, но не столько, чтобы запрос начал считаться неинтересным. В ответ ему Айви осдачно склонила голову. «Устройство использовалось несколько раз, но я ничего не знаю о том, что лекарства проливались. Когда я им воспользовалась, всего было достаточно, но случиться это могло значительно раньше. А когда ты в первый раз усиливала себя?» «Не знаю. Параметры были установлены на максимум. Я не знаю, когда ими пользовались и когда это случилось». Можешь проверить на всякий случай. Роран с серьезным видом уставился на Айви. Девушка думала, неужели она что-то наделала и склонила голову в другую сторону, а мужчина спросил: Не могло ли все вытечь, когда ты создала себе это тело? Это грубо по отношению к инженеру. Я бы такого не натворила. Айви также злоуставилась на него. Роран какое-то время смотрел в ответ, но потом отвел взгляд: Прости, я не должен был тебя подозревать. Ничего. Все же этими руинами пользовались только я и эта тёмная эльфийка». А выражение на лице Айви стало мягче. «Вы должны были это проверить, господин Рорен. Это больше похоже на дело злого божества, чем на чью-то ошибку». Рорен стукнул болтливую ляпис по голове. Прозвучал звук удара по твердому предмету. Рорен оставил девушку, которая держалась за место удара, и спросил у Айви. «Так наш запрос завершён? Ты же не попросишь нас довести дело до конца?» Все вышло за пределы того, что может сделать один человек или группа, так что просить об этом было бы просто жестоко. Все дошло до того, что город Свест можно было считать потерянным. Почти все жители стали жертвами паразитов, и число их более тысячи, скорее ближе к десяти. Как бы гильдия не просила сделать что-то, с таким придется разбираться стране. «Тогда уходим из этого города, сообщаем обо всем гильдии, а дальше они пусть сами разбираются». «Согласна», — согласилась Ляпис, И тут заговорила Гула: Но если расскажем, про существование руин могут узнать. Это можете оставить на меня. Ударив себя в грудь, Айви развеяла опасения женщины. Важно, как доложить, все будет хорошо. Об этом я умолчу и назову в качестве основной причины темную эльфийку ее хозяина так и доложу гильдии. Гулы и лепис отступили, видя зловещую улыбку на лице Айви, и старались держаться подальше. Ророн Роран считал, что вполне неплохо, что ту парочку будет преследовать гильдия, так что не понимал такого отношения двух девушек. «Ладно, а для начала давайте выберемся из руин. Здесь нам все равно больше нечего делать. И как мы вернемся на поверхность?» Вопрос Лепис был ожидаемым. Всё же за дверью их ждала Орда Многоножек и Зомби, и пройти там будет довольно непросто. Стоило считать, что они заперты, но тут проговорил Роран. «Здесь ведь был выход на поверхность». «Верно, но он разрушен». Ну так пусть голос несет магии обрушившиеся камни. Будь здесь обычные жители. Нам бы пришлось переживать, что мы кого-то заденем или кто-то нас увидит, но тут в этом нет необходимости. Айви понимающе стукнула кулаком по ладони. Способ грубый, но он куда лучше, чем снова идти типа вонючей канализации, скучи насекомых, и голос слепис возражать тоже не стали: В таком случае давайте поскорее покинем город. Когда в окрестностях узнают о паразитах, вряд ли захотят здесь задерживаться. По просьбе Рорена Айви проводила их к лестнице, которая вела на поверхность. Она и правда оказалась завалена, убедившаяся в этом Гула пробормотала. «Ну ладно. Огненный шар!» На кончиках пальцев женщины появилась огненная сфера размером с голову ребенка, управляемая ею она попала в перекрывавшую лестницу землю. Прозвучал взрыв, и всех накрыло дымом и песком, поняв последствия удара, Лепис оттащила Рорена, а два злых божества были с ног до головы покрыты грязью. Большая часть земли была снесена, но проход до поверхности открыт не был. Тут не взрывная, и проникающая сила нужна. Лепис говорила, что огненный шар мощный и отлично бьет по площади, но не подходил для разрушения толстого слоя земли. Для разрушения и пробития скорее подошла бы магия «Духовная сила» или базовая магия «Магический удар», где можно было влить больше маны и увеличить число ударов. Лепис, прежде чем объяснить, стала вытряхивать песок из волос, А голос снова направила ладонь на потолок. «Обязательно пробьюсь! Огненный шар! Я помогу! Огненный шар!» Две огненные сферы ударили в потолок, и прозвучало взрыв. Всё накрыло чёрным дымом, сверху точно дождь посыпался песок, Роронат отмахивался от дыма, а кашлявшая Лепис смотрела на Гулу и Айви. «Ну что, пробились? Что от нас и ожидалось?» Еще сильнее перепачкавшиеся девушки указывали на потолок. Было неясно, провалилась ли земля внутрь или вылетела наружу, но теперь появился проход. Если результат один, метод не важен. В любом случае, проход наружу был открыт, больше стоять здесь смысла не было, и Роран сказал всем подниматься. И тут через открывшуюся дыру внутрь провалилась фигура. Никто ее не подхватил, и она с шумом ударилась о пол. Что это? А Лепис подумала, что это житель города провалился в яму, но в виде как голова кровоточит, а тело дёргается... Она поняла, что ошиблась. Это был молодой мужчина в обычной одежде. Не вытирая кровь на голове, он поднялся. Оба его глаза двигались прямо как у Милза во все стороны».